По дороге Лонли Локли хохотал без остановки, его смешило все, моя походка, лица редких прохожих, шедевры местной архитектуры, парня можно было понять. По моим подсчетам, он даже не улыбался лет двести, а тут такой шанс, он был похож на бедуина, внезапно оказавшегося в плавательном бассейне. Приятно было посмотреть, как он наслаждается, лишь бы не захлебнулся на радостях. Я пожал плечами. Что я сделал? Доброе дело или величайшую глупость своей жизни? Пока было трудно понять. «Что мы будем есть?» — бодро спросил я, усаживаясь за столик в деревенском доме, в старинном трактире, название которого я запомнил со слов леди Сатофы. «Что бы мы ни заказали...» Мы будем есть диремо, это однозначно, Илон Лелок ли в очередной раз расхохотался. В таком случае поступим просто. Я закрыл глаза и нугат ткнул пальцем в солидных размеров обеденную карту. Номер 8. Со мной уже всё ясно, а с тобой? Отличный способ принимать решения, Шурф, зажмурился и тоже ткнул пальцем, как и следовало ожидать. Он промахнулся. Мой стакан полетел на пол. Лонли Локли снова расхохотался, и я вздохнул. Кажется, предполагалось, что именно этот парень будет оберегать меня от возможных неприятностей. — Придется повторить, — отсмеявшись, — сказал Лонли Локли. На этот раз я был на чеку и вовремя подставил картонку. Указательный палец Серра Шурфа насквозь продырявил меню в районе тринадцатого номера. Владелец грозного оружия опять взорвался хохотом. "Эки ты голодный", усмехнулся я. "Думаю, что дырка означает двойную порцию. От души надеюсь, что это что-нибудь приличное, и не надейся, это будет какое-нибудь дерьмовое дерьмо", жизнерадостно заявил Лонли Локли. И рявкнул на робкого приближающегося хозяина. Дерьмо номер 8 и двойной дерьмо номер 13, живо. Грозинт ты, братец, как я погляжу, сказал я, глядя на сутулую спину поспешно удаляющегося хозяина. Могу себе представить. Нет, весело отозвался лон лилокли, не можешь. Ничегошеньки ты себе не можешь представить, дано и к лучшему. Ага, сейчас мы будем набивать брюхо. Посмотри, как он косолапит, этот парень, умора! Сэр Шурф снова расхохотался. Кстати, твой способ выбирать еду — это нечто. Видишь, что нам несут? Вижу, растерянно кивнул я. Перед Лон-Лилокли поставили две крошечных стеклянных вазочки, в которых лежало по ломтику чего-то белёсового, пахнущего плесенью, мёдом и ромом одновременно. Мне же достался огромный горшок, доверху наполненный мясом и овощами. "Немедленно принесите мне то же самое всё ещё смеясь заявил он Лон-Лилокли, а то перед дамой неловко" И заберите назад этот тринадцатый номер, мы уже понюхали с нас хватит. Один можете оставить, вмешался я. Мне ужасно интересно, что за мерзость ты выбрал, дорабуша. Интересно, ты попробуй, пожал плечами Лон Лилокли. Лично я не собираюсь рисковать жизнью по такому пустыковому поводу. Грешные магистры, сэр Макс, какой ты смешной. Хозяин посмотрел на нас с немым изумлением и удалился, унося с собой одну из злополучных вазочек. Я с брезгливым интересом ковырнул белёсую субстанцию, ещё раз понюхал и осторожно попробовал крошечный кусочек. Кажется, это была адская смесь сала и пикантного сыра, пропитанное какой-то гремучей разновидностью местного рома. Ужас какой, уважительно сказал я. Вот что надо привезти в подарок Джуфину. Лучшее средство от ностальгии, каковой он и так не страдает. Если мы когда-нибудь увидим этого старого хитреца, усмехнулся Лон Лилокли. — Впрочем, у тебя большой опыт путешествия между мирами, не так ли? — Не слишком, — я виноват и пожал плечами. — А ты изменил свое мнение, как я погляжу. Раньше тебе не слишком нравились мои разговоры о другом мире. Лонли Локли снова рассмеялся. — Да не мнение я изменил, а себя, Аки, ты бестолковый. Видишь ли... Этот зануда, сэр Лонли Локли, с которым ты привык иметь дело, просто не мог сразу согласиться с такой бредовой версией, даже если она была единственным логичным объяснением происходящего. Но я не такой идиот, чтобы отрицать очевидное. Думаю, что этот невыносимый парень, которым мне приходится быть, тоже согласится с тобой со временем. Впрочем, это не важно, правильно? "Наверно, правильно", вздохнул я. "А вот и твоя порция. Приятного аппетита, Гламма". "Какое смешное имя", расхохотался Журв. "Это же надо было придумать". Свой горшок с едой он опустошил с невероятной скоростью и потребовал ещё. Я принялся за камру, которую здесь готовили не хуже, чем в Ехо. Какие бы там гадости, не говорила о ней все та же леди Сатофа. «А ты не такой уж безумец, сэр Макс!» — весело подмигнул Лонли Локли. «Я-то думал, что с тебя глаз нельзя спускать, чтобы не натворил чего-то еще в таком виде!» Он в очередной раз прыснул, покосившись на фальшивые кудряшки леди Мерлин. «Стоило дяденьке Шурфу пойти в разнос, у тебя сразу ушки на макушке!» Ты хитрющая тварь, парень. Что бы там ни случилось, а с тобой всегда всё будет в порядке. Самая живучая порода. Никогда бы не подумал, у тебя виднее, я пожал плечами. Это комплимент, пояснил он Лилокли. Такие как ты весьма преуспевали в эпоху орденов. Поверь мне на слово. Скушно, не знаю, откуда там ты взялся, но Ладно, это скучный разговор, а мне нужно ловить за хвост свою удачу. Что ты имеешь в виду? Осторожно поинтересовался я, ничего особенного. Спать мне пока нельзя, так что пойду поищу развлечений. Когда ещё выпадет возможность с лёгким сердцем пренебречь долгом. Я изумлённо поднял брови и быстренько проанализировал сложившуюся ситуацию. В принципе, у меня в арсенале был отличный выход из этого рискованного положения: неуловимый жест левой рукой и крошечный lon lilokli получит отличную возможность прийти в себя покойсь между моими большим и указательным пальцами. С другой стороны, Кто это такой, чтобы лишать этого славного парня заслуженного отдыха? В конце концов, он взрослый человек, на несколько столетий старше меня, пусть себе творит что хочет. И самое главное, ему, пожалуй, действительно не стоит засыпать, это точно. Если обиженные покойники продолжают искать безумного рыбника, чёрт, у них, кажется, есть шанс его обнаружить. «Развлекайся, Шурф», — улыбнулся я, — «а мы с леди Мэрилин пойдем понюхаем, не пахнет ли откуда-нибудь чудом? Вдруг повезет?» «Ты очень мудрый парень, Макс», — усмехнулся Лонли Локли, — «описать невозможно, насколько». «А что, если фокус левой рукой мог не сработать?» Я уже привык постоянно иметь дело с людьми, читающими мои мысли, поэтому сразу понял, что он имеет в виду. Не просто мог не сработать, ты даже не представляешь, что я мог отколоть в ответ. Ну почему же? У меня богатое воображение. Чего я действительно не могу себе представить, так это что мог бы отколоть я сам. Молодец, восхитил салон Лелокли. Так и надо отвечать всяким взорвавшимся сумасшедшим магистрам. "Аки ты грозный", однако он снова рассмеялся. "С кем поведёшься? Хорошей ночи, парень". Я поднялся со стула. "Прощай, сэр Макс", улыбнулся Шурв, передая этому зануде сэр Улон Лелокли, чтобы не выпендривался. "Он хороший мужик, но порой перегибает палку" полностью с тобой согласен. Пошли мне зов, если нарвёшься на неприятности. Я никогда. Вот разве кто-нибудь другой нарвётся? Да, действительно. Я помахал ему с порога и отправился в свояси. Жизнь моя остановилась всё удивительнее и интереснее, у не всяких сомнений. Первым делом я вернулся в дом леди Хорай который в ольий случае превратился в китарийский филиал столичного тайного сыска. Устроился поудобнее в цветастом кресле-качалке и закурил. Подмигнул своему отражению в большом тусклом старинном зеркале. Леди Мерлин, кажется, нас с тобой бросил муж. Надеюсь ты в восторге, дорогая. Леди Мэрилин явно была в восторге. Она очень хотела немедленно прогуляться по городу, а вдруг удастся найти ещё пару-тройку приключений на мою задницу. Я вспомнил метаморфозу Лонли-Локли и захотал как сумасшедший. Уж не знаю, чем это закончится, но за такие чудеса можно и заплатить, лишь бы парень не влип в неприятности. С другой стороны, влипнет такой, как же Я пожал плечами и твердо решил выкинуть из головы эту проблему. «Сделанного не воротишь, будь что будет. А сейчас нам с леди Мэрилин предстояло решить еще одну маленькую головоломку. Мне было просто необходимо прогуляться по китаре, а вот стоит ли этой симпатичной девчонке шляться ночью по незнакомому городу?» «У меня есть отличная идея, голубушка». И весело сообщил я своему отражению, почему бы тебе не переодеться в мужчину. Это, конечно, чистой воды безумие, но что делать? Надеюсь, что у Шурфа найдётся запасной тюрбан. Я устроил небольшой, но бурный досмотр багажа своего коллеги, обнаружил и скомый тюрбан, и даже булавку для лохи. Кажется, больше ничего не требовалось. Вот только что делать с иллюзорной фигурой, леди Мерлин? Сэр Кофа, кажется, несколько перестарался, создавая мой новый облик. Могли бы обойтись простым накладным бюстом. Я горько вздохнул и взялся за следующую сигарету. Тут требовалось хорошенько пошевелить мозгами. Через несколько минут мне пришла в голову более чем идиотская идея попробовать скрыть несуществующую фигуру. Как могла бы попытаться замаскировать свое настоящее тело обыкновенная взаправдошная женщина. Туго забинтовать иллюзорный бюст, соорудить накладные бока, чтобы скрыть разницу в объеме талии и бедер, немного трепья в районе плеч. Черт, не стоило хотя бы попробовать. Я не был уверен, что прогулка одинокой девушки по ночному Китаю такое уж опасное мероприятие, но я решил, что став фальшивым мужчиной, я буду чувствовать себя несколько увереннее, чем оставаясь фальшивой женщиной. Ох, я совсем запутался. Возможно, тут сказывались последствия воспитания, полученного на моей исторической родине. Я взялся за работу Через полчаса я опасливо глянул в зеркало грешной магистры. Получилось совсем неплохо, гораздо лучше, чем я смел надеяться. А, разумеется, юноша в зеркале совершенно не напоминал моего хорошего знакомого Макса. Тем не менее, пол этого существа не вызывал особых сомнений. Мальчик, он и есть мальчик, натуральный. Внезапно мне вспомнился рассказ леди Сатофы, о зелье, которым она меня напоила. Чудная половина или дивная? Что ты в этом роде? Понимаешь, ты останешься тем, кто ты есть, а людям будет казаться совершенно другое, вот что она сказала. Уж не значит ли это, что я просто и легко могу казаться тем, кем хочу казаться? По всему выходило, что так. Что ж, тем лучше. Значит, никаких особых недоразумений не предвидится. Перед тем, как выйти из дома, я засунул руку под свою волшебную подушку. Один окурок, слишком жалкая порция на долгую, полную впечатлений ночь. Через несколько минут я потрясённо разглядывал полупустую пачку с изображением симпатичного верблюда, целых 6 сигарет Camel, цлёхоньких. Я благодарно поднял глаза к потолку. Дорогой Бог, торжественно сказал я. Во-первых, ты всё-таки есть. А во-вторых, ты отличный парень и мой лучший друг. А потом я вышел из дома и нырнул в черный ментоловый ветер китарийской ночи. Ноги сами понесли меня на другой берег по крошечному каменному мостику с мордами причудливых драконоподобных зверюк на перилах. Честно говоря, я даже не пытался сделать вид, что занимаюсь делом, а просто гулял и наслаждался». — Чудо должно было найти меня само, по словам сэра Джуффина Халли. Вот пусть он меня и ищет, — думал я, — а я тем временем немного поброжу по городу.